Глава 8 «Их около пятидесяти тысяч», — доложил командир разведчиков. «Почти половина, монахи-всадники, будут здесь приблизительно через три дня». «Многовато», — заметил Вик. «Впрочем, если мы захотим отсидеться за стенами города, город им не взять». «Это точно», — подтвердил командир разведчиков. «Осадных орудий при них нет, и провианта немного, а у здешних крестьян даже мясо с костей не снимешь». А в городе напротив припасов хватает», — размышляя, проговорил Вик. «Что скажешь, светло -рожденный? «Скажу, что отсиживаться за стенами мне не понравилось решительно заявил Данил. «Их надо бить». «Турфанк, ты как-то говорил, что способен погрузить в сон 10 человек». «Могу, кивнул жрец, но лучше не 10 Шесть надежней». «А сделать так, чтобы в этой шестерке оказались начальники Хурицкого войска?» «Почему бы и нет? Только сначала я должен взглянуть на каждого из них!» Данил взглянул на командира разведчиков. «Запросто», — уверенно заявил тот. «Их караулы! Это ж смех один, а не караулы!» «А когда они лагерем становятся, у фарангских крыс больше порядка, чем у этих...» «В общем, пустяки», — резюмировал Турфанг. «Тем более, чародей у них уже нет!» «Значит, надо завтра поднимать людей и отправляться», — объявил Данил. «Вик?» «У тебя есть план?» — поинтересовался капитан-комендант. «Есть!» — Данил улыбнулся. «Сядем на пардов и ударим. Эдак часика за два до рассвета. Но сначала аккуратно снимем часовых, а Турфанг позаботится о том, чтобы их командующие продолжали смотреть свои поганые сны. Как тебе мой план?» Вик посмотрел на Турфанга. Жрец подмигнул. «Годится!» — кивнул капитан-комендант. «Только, друг мой, прости, но я уже слишком стар для ночных скачек. Воинов поведешь сам!» Данил с подозрением поглядел на Вига. Раньше Кангай подобных заявлений не делал. Но Виг был невозмутим. «Хорошо!» — согласился Светлорожденный. Конечно, он удивился, но не настолько, чтобы искать в предложении скрытый смысл. «Ну вот!» — сказал Виг, когда Светлорожденный откланялся. Та самая возможность, о которой ты просил. Не я, — возразил Турфанг. — Он? Да, конечно. Надеюсь, все пройдет удачно. А ты сомневаешься? Старый воин улыбнулся и покачал головой. Из парнишки выйдет отличный владыка для этой сраной страны, — сказал он. Хотя я ему не завидую. А я завидую, — сказал Турфанг. Или ты забыл, какая у него невеста? И рассмеялся. Не очень искренне. Брат-хранитель Дармонож проснулся от того, что в шатре кто-то был. Так и есть, кто-то сидел на подушках рядом с ложем монаха. Вунгат, подумал Дармонож, испытывая привычное раздражение. Потому что чародей, как всегда, явился в наиболее неподходящее время и прервал столь приятный сон. Теперь Дармоножу совсем не так легко заснуть, как в молодости. А если не выспишься, к вечеру голова станет как чугунный котел. То на этот раз буркнул Дармонож. Гость промолчал. Монах высек искру, зажег от трута лучинку, а от лучинки фитиль лампы. Когда огонек окреп, Дармонож поставил лампу на пол и поднял глаза на незваного гостя. Это был неунгат. На подушке, вертя в руках узкий глорианский стилет, расположился светло империи империей Данил Рус. «Рад, что ты сохранил его», — спокойно произнес северянин и аккуратно вложил кинжал в кармашек сапога. Дармонож заметил, кармашек оказался коротковат, треть клинка осталась снаружи. Впрочем, какое это имело значение? Дармонож покосился на свой меч, лежащий на расстоянии трех локтей от его руки, рядом с ногой пришельца. «Не успеть». «Ты меня убьешь?» — хриплым голосом спросил Дармонож. Светлорожденный чуть заметно пожал плечами. «Когда-то, — сказал он, — ты предлагал мне поединок. Зажила ли твоя рана?» «Да, не смея верить в такую удачу», — прошептал Дармонож. «Да, зажила». Данил носком сапога подтолкнул к Дармоножа его меч. Еще мгновение назад брат-хранитель и не мечтал о таком, но теперь он решил выжить из ситуации все, что возможно. «Ты в кольчуге», — заметил он, — «а я нет». «Так на день», — беспечно отозвался светло -рожденный. Никогда еще Дармонож не облачался так быстро. Слава величайшему, этот северянин — достойный человек, и к нему следует отнестись как к воину, а не как к имперской крысе. «Мы будем драться снаружи», — голос брата-хранителя обрел привычную твердость. «Клянусь именем Величайшего, если ты победишь, ни один из моих солдат не причинит тебе вреда. Ты уйдешь свободным». «Хорошо», — ответил Светлорожденный. Дармонож был неприятно удивлен равнодушием, с которым имперец воспринял щедрость воинствующего монаха. Светлорожденный поднялся и двинулся к выходу из шатра. Он не боялся повернуться спиной к дарманожу и монах почувствовал себя польщным. Но все положительные эмоции испарились, когда дарманож откинул полог шатра. До рассвета оставался какой-нибудь час, серые сумерки, мутные от утреннего тумана в воздух, крохотные капельки влаги, на керасах, шлемах, клинках, Закованные в сталь канга и двумя шеренгами стояли у входа. Поверх их шлемов Дармонож видел хурицкие шатры, но ни одного воинствующего монаха, ни живых, ни трупов. Дармонож мотнул головой, отгоняя наваждение, пришептал молитву. Все осталось по-прежнему. Величайший отвернулся от них. «Проклят тот день, когда мы связались с колдунами», — подумал Дармонож. «Прости нас, Святой Туск!» Имперец сделал знак, и конгаи отодвинулись, освобождая место. Светлорожденный взглянул на брата-хранителя и кивнул. Меч монахов взметнулся вверх, когда клинок руса еще оставался в ножнах. Данил не смотрел на противника. Он глядел на небо. Серое, блеклое небо Хуриды в мутной пенке облаков. Оно вдруг показалось Данилу близким-близким, а люди... Кангай на мускулистых пардах, монах с вздетым мечом, крохотными куклами на подиуме земли. Оттуда с неба, с неба тянулись к ним бесконечные прочные нити. Вот кукла в вороненой кольчуге и коричневых штанах, ниже колен потемневших от росы, засеменила вперед. Крикнуло что-то невнятное, замахнулось. Данил, столь же отрешенный, как и мгновение назад, потянул из ножен собственный меч. Клинок Дармоножа полоснул наотмашь. Коса! От плеча! Вниз! Рус отклонился не более чем на ладонь. Острее прошло в волоске от его груди. Шагнул вперед с поворотом, выдергивая меч из ножен на том же движении. С потягом, продолжая двигаться назад за спину Дармоножа, провел освобожденным лезвием вагарова клинка по вороту кольчуги Дармоножа. С разнотонным звоном лопнули и осыпались посеребренные колечки. Разошлась под плавно скользящим лезвием паутинная ткань под кольчужника. Человеческая кожа, напряженная мышца, артерия... Данил остановился за спиной монаха, а Дармонож по инерции пробежал еще пару шагов, тоже развернулся. Кровь с тугими фонтанчиками выбрызгивалась из рассеченной шеи. С удивлением, еще не понимая, что произошло, уставился на светлорожденного, шагнул вперед. Этим же утром тяжелые всадники Урнгрия ворвались в разбитые тараном западные ворота Варкара. Солдаты на стенах сражались вяло, энтузиазм защитников умеряли тысячи арбалетных стрел и снарядов, выпущенных легкими осадными орудиями противника. И еще панический страх перед черными доспехами непобедимых урнгрия. Даже воинствующие монахи не проявили ожидаемые удали. Этих, правда, более потрясло даже не вторжение... а пройти его естественный союз, заключенный наисвятейшим с проклятыми чародеями. Бессмысленный союз, поскольку явился над Варкаром устрашающий лик величайшего, и колдуны вмиг утратили силу, а монахи веру в праведность своего господина, отступившего от заповедей боговдохновенного Тускар. Варкар пал, почти не сопротивляясь. Если не считать самой цитадели наисвятейшего, эти сдались через неделю. Когда с юго-востока подошло войско Конго, последний наисвятейший Хуриды покончил с собой, приняв тройную дозу зерен блаженства. Безусловно, приятная смерть, однако его все равно повесили над дворцовыми воротами. Рядом с бесполезными колдунами, эти умирали долго. Колдуны, как всем известно, живучи, даже лишенные силы.